Глава 55. Инна потупилась в пол, поджала губы. За последние полчаса она не произнесла ни звука. Я тоже не знала, что сказать. Поздравить! Наверное, надо бы. Инна всегда мечтала о ребенке, но сейчас перед ней стоял один из главных вопросов. Кто отец? Барха смотрел на Инну безотрывно, тоже молчал и о чем-то усиленно размышлял. «Слушайте, я, наверное, пойду». Я бросила взгляд на гору использованных тестов. Инна перестаралась слегка. «Оставлю вас. Вам есть о чем поговорить. Ин, если что, звони мне, и я сразу тут, ладно?» Не знаю почему, мне хотелось скорее умотать домой. Я, конечно, близкая подруга и все дела, но сейчас мне казалось неправильным сидеть здесь. Они при мне даже поговорить не могут нормально. А поговорить есть о чём». Особенно если это ребенок Вадика. Отвезти? Без особого желания спросил барха. Нет-нет, я такси сейчас вызову. О, уже едет, ин, если что. Все нормально, ай, езжай, улыбнулась она, а мне эта улыбка показалась натянутой и неискренней. Чего она боится? Что ребенок Вадика или бархи? Уже дома сварила себе огромную чашку кофе, села за стол. Несколько раз рука тянулась к телефону. Хотелось набрать Камала и рассказать ему новость. Правда, я вовремя себя осекала. Во-первых, новость не моя. Во-вторых, хочет ли меня слышать Камал? Он ни разу не позвонил за последние дни. А я ждала. Ждала, как дура. И хоть понимаю, что такие, как он, не женятся и не заводят детишек, а все равно тянет к нему. Хочется поговорить, убедить, попробовать. Семья — это же классно. Это тепло и уютно. Это любящие родные, которые всегда ждут тебя дома». Я вздохнула и взяла в руки телефон, чтобы набрать папу. «Хоть с ним поговорю. Он мне всегда рад». Но как только телефон оказался в моей руке, я ощутила вибрацию. Звонила Вика. «Да, Вик», — ответила я. «Слушай, Айка, привет еще раз!» Она от чего-то замялась. «Привет, что-то случилось?» Вика звонила мне нечасто. В основном мы виделись и болтали на работе. Но сейчас она явно хотела что-то мне сказать и не решалась. Слушай, не вели казнить. Я вообще не хотела тебе говорить и попросила его не говорить тебе, но... Я так не могу. Я не хочу занимать чужое место. На чужом несчастье счастье не построишь. Он мне, конечно, нравится, но я не готова портить с тобой отношения. Вик, ты чего несешь? Оборвала ее я, нахмурившись. «В общем, меня сегодня на ужин с продолжением позвал Камал Ахматович. Он мне давно нравится, ты знаешь, но я не могу вот так, за твоей спиной. Не хочу, чтобы ты мне волосы выдергала». Нервно хохотнула Вика и замолчала. Я тоже замолчала. «Камал Ахматович, значится, с барышнями отдыхать изволят. Вот гад ползучий!» «Ай, ты чего замолчала?» В динамике послышался беспокойный голос Вики. «Слушай, подруга, я не вешалась ему на шею, честно. Он сам меня подозвал и сам пригласил. Да, я согласилась, не подумав. Но если ты против, я сейчас же позвоню ему и скажу, что ничего не будет». «Нет уж, ты пойдешь с ним на свидание», — зашипела я, не узнавая свой голос. «Вот же козел. Только скинь мне адрес и время. Слушай, Ай, я не хочу в этом участвовать. «То есть, если ты собираешься приехать и устроить там скандал, то я умываю руки?» «Нет, Вика, ты пойдешь на свидание. И это не обсуждается. Скинь адрес!» Я сбросила звонок и уставилась на чашку с кофе. «Так значит, ужин с продолжением?» «Ну ладно, гад, будет тебе ужин с продолжением». Схватив чашку с кофе, я швырнула ее в стену, а телефон пиликнул, оповещая входящем сообщение. А вот и адрес. Я нервно ходила по кухне из угла в угол, прижимая телефон к уху. В то время, когда я пытаюсь наладить с ним контакт, он заглядывается на другую, на одну из моих подруг, между прочим. Да, услышав знакомый голос, я сглотнула. А не горячусь ли я сейчас? Может, ну его этого ползучего. Пусть ужинает с кем хочет. Но кипящая внутри злоба не давала покоя, не позволяла смириться с тем, что он вот так вот запросто растоптал мои чувства. Да, я их не проявляла, потому что он сказал, что никогда на мне не женится, и будущего у нас нет. Но так нагло и бессердечно кинуть меня? Как я вообще могла поверить ему? Дура! Ая, ты меня слышишь? Напомнила о себе Стас, и я вздрогнула. Да, привет, у тебя мой номер сохранен, надо же! Растерялась я, глупо заулыбавшись, будто Стас мог видеть меня сейчас. Я никогда его не удалял. Иногда порывался тебя набрать, но как-то не решался. Думал, ты уже давно замуж выскочила. Я ошибся? Ты ошибся. Я свободна, как птица. Глупо захихикала я. Когда-то мы со Стасом познакомились в нашем ресторане. Я согласилась на кино, но позже, когда он начал приставать ко мне, психанула, влепила ему пощечину и ушла. На этом наше общение закончилось. Сегодня же я решила его возобновить. Стаса я выбрала не случайно. Он здоровый, высокий, накачанный. Тот, кто может дать отпор Байсаеву. Такого не схватишь за шиворот и не выкинешь на улицу. Я была зла, раздавлена и унижена. И да, я жаждала мести. Я хотела причинить ему боль, как он причинил мне. Его ревность, попытки спрятать меня на кухне, то, как он являлся ко мне на выходных и ложился спать в мою постель. Это все было ложью? Зачем он это делал? Играл со мной, как кот с мышкой. Прогонял скуку. А теперь вот так запросто пригласил Вику на ужин с продолжением. Козлище! «Если так, то я с удовольствием приглашу тебя в кино», — послышался голос Стаса. «Нет, в кино не хочу. Хочу в ресторан. «Как насчёт ужина в хорошем заведении?» «В твоем ресторане, что ли?» «Похоже, моя идея Стасу не очень понравилась». «Нет, в другом. Я тебе скину локацию. Так что, идем на ужин?» «Конечно. Куда захочешь». Все же согласился Стас, а мне стало неловко от того, что я его так нагло и бессовестно использую. Но пути назад уже не было. Единственное, чего я боялась, это то, что Вика испугается и не пойдет на ужин». Но уже у входа в ресторан я увидела пышную копну волос и ярко-красное платье. А напротив, спиной ко мне, сидел он, ползучий предатель. Я сглотнула горечь и улыбнулась Стасу. За то время, что мы не виделись, он еще сильнее раскачался и стал похожим на шкаф. Почти как Байсаев, равный противник. Девушка Хостас любезно проводила нас к столику, и я присела на стул, который отодвинул для меня Стас про себя отметила, что мы сели напротив Байсаева. Ему как раз было видно мое лицо, и я, подняв на него взгляд, поймала встречный. Сначала растерянный, потом с нотками узнавания, а потом бешеный, словно ему на хвост наступили. Я широко улыбнулась Стасу и кокетливо откинула накрученную прядь волос. «Обожаю цвет твоих волос», — проговорил довольный Стас, видимо, рассчитывая на продолжение вечера. Я же рассчитывала на другое. И нет, мне не было стыдно. Получи, гад!»